Наконец он появился и направился к их столу. Однако вместо еды на подносе у него было два флажка — советский и американский. Доброжелательный одессит успокаивал Евгения Вестника перед концертом. «Уверяю вас, все пройдет хорошо. У вас есть что-то от одессы. Ах, если бы вы выступали без этого московского акцента!» В одесской гостинице горничная спросила Евгения Вестника перед отъездом — «Куда вы дели мраморную пепельницу, которая была у вас в номере?» Евгений Яковлевич сказал, что такой пепельницы не было и в помине. Горничная настаивала на то, что та была. Дело кончилось тем, что вестник заплатил ей за якобы пропавшую пепельницу. Получив деньги, горничная сказала, «А что вы думаете? Может быть, ее и не было?» На одном эстрадном концерте московских артистов в Одессе из зала прислали записку. — Уважаемый товарищ конференсье, вы можете каждый год приезжать в Одессу, но только купаться. Желая проверить политическую подкованность пятилетнего одесского мальчика, я спросил, знает ли он, кто такой Ленин. — Знаю, — ответил он, — это дедушка всех нас. На улице встречаются две пожилые женщины. Одна интересуется. — Маня, ты куда ходила? — В обувной магазин. Застало его? Когда-то Марк Соломон имел прорву домочадцев. Они женились, выходили замуж, переезжали. Сейчас все его родственники в основном живут за границей. А он ностальгически вспоминает те времена, когда в доме было шумно и весело. Захает. да, с тех пор утекло много мозгов. Однажды в Одессе мне посчастлилось присутствует на заседании художественного совета кондитерской фабрики. Обсуждался эскиз нового фантика. Автора, молодого художника ругали, на чем свет стоит, за цвет, за шрифт, за композицию. Выслушав всю брань, он улыбнулся и спокойно сказал «Зато красиво!». Одесский аэропорт, кразомлевший от жары мороженщицы, Подходит маячок и жлобским голосом спрашивает. «Мамаша, почем ангина?» Заметив мужчину, с любопытством рассматривающего памятник Ришелье, как-то дэйсид подходит к нему и начинает рассказывать об этой достопримечательности. «Вы молодец, что остановились возле этого прекрасного памятника!» «Это сам дюк Ришелье. Он сделал с нашего города Одессу. за это имеет лучший в мире памятник». Этот шедевр в стиле барокко воздвигнул знаменитый скульптор Мартос. Полюбуйтесь, как бесподобно он изваял каждую складочку на одежде. Каждый пальчик на руках. Извините вы сами, с какого города? Из Ленинграда. Что? С Ленинграда? Так же там такого барахла на балом. Прилетев в Одессу и разместившись в гостинице, поэт Григорий Борисов позвонил своим знакомым. Он сразу услышал обрадованный голос. «Мы уже накрываем стол. Приезжай». «А как до вас добраться?» «Возле твоей гостиницы остановка троллейбуса. Проедешь одну остановку, и ты у нашего дома». «Всего одну остановку?» «Можешь проехать две, потом вернешься». В скверике беседуют двое мужчин, пожилой и молодой. Пожилой что-то распекает собеседника, слышь, как он говорит, «Учти, Эммануил, слезы и явочки будут на твоем счету». «Ха!» — восклицает молодой. «Если б у меня был свой счет, видели бы вы меня здесь». Дело происходило в Одессе во время съемок нового фильма. Эпизод снимался на одной из улиц. В перерыве к Зиновию Герту подошла девочка лет семьи и спросила. «Вы Герт?» «Да». «Стойте здесь!» — приказала девочка и убежала. Вскоре она вернулась с открыткой в руке и отдала новый приказ. «Пишите!» Что? поздравьте меня с окончанием учебного года. Меня зовут Лиза. Герд делает шутливую надпись. — Лиза, поздравляю тебя с началом каникул, что есть главное в учебном процессе. Получив автограф, девочка, не читая надпись, с обличением вздохнула. — Слава богу! Боярского не поймал хоть вас! Благодаря его обаянию и остроумию многие одесситы были уверены в том, что Зиновий Ефимович Герд — их земляк. Как-то в Одессе двое прохожих увидели его на улице. «Смотри, Герт приехал!» — сказал один. Второй удивился. А разве он уезжал?» Администратор Одесской филармонии «Козак» рассказывал Роману Карцеву. «Я тридцать лет в партии. Они меня вызвали на чистку. Они мне говорят, Дмитрий Михайлович, вы тридцать лет в партии. Вы руководите культурным заведением, но вы не ходите на политзанятия. Какой пример вы подаете молодежи?» Я спрашиваю их, учение Маркса вечно? Они отвечают, вечно. Так и я еще успею.